Глава восемнадцатая. В Большом Царском Дворце. Когда-то Кукшу поразил своим богатством конунг Хальфден Черный, чего только не было в его обширной усадьбе. Но против византийского царя мурманский конунг – жалкий бедняк. Его жилище – убогая лачуга по сравнению с самым незначительным строением из тех, что составляют Большой Царский Дворец. Этот дворец занимает огромное пространство и состоит из бесчисленного множества самых разнообразных зданий. Здесь семь перестилей, отдельно стоящих синей с колоннадами, четыре церкви, девять часовин, столько же малелин, четыре караульных помещения с казармами для гвардейцев, три больших галереи, семь второстепенных галерей, пять палат для приемов, три трапезных, Десять особых палат для членов царской семьи, библиотека, оружейная, открытые террасы, с которых можно любоваться морем, манеж, где царь с приближенными катаются верхом, две бани, восемь отдельных дворцов, окруженных садами и гавой. Над всем этим возвышается башня, увенчанная крытой площадкой, похожая на сарацинский минарет Башня имеет важное значение для безопасности государства, и в ней постоянно находится особый отряд. При покойном царе Феофиле, отце нынешнего царя, жил хитроумный изобретатель, лев-математик. Ему пришло в голову связать царский дворец со всеми провинциями империи посредством светового вестника. Мысль эта понравилась царю Феофилу и была осуществлена. На вершинах гор учредили световые посты. Каждый пост имеет большое вогнутое зеркало на оси, которое, запалив перед ним яркий огонь, поворачивают в нужную сторону. Огонь заслоняют и снова открывают, и это условное мигание обученные ромеи читают точно так же, как грамоту, привезенную гонцом на взмыленном коне. С тех пор, едва в какую-нибудь провинцию вторгается враг, на тамошнем световом посту загорается огонь. Другие посты передают сигнал дальше, и таким образом тревожная весть быстро достигает башни, стоящей в саду Большого Царского Дворца. Днем и ночью, каждые два часа, на вершину башни, по витой лестнице, сходят дозорные. Четыре гвардейца, непременно роме и родом, чтобы сменить своих товарищей, и в продолжении двух часов зорко всматриваться вдаль. Если на каком-нибудь световом посту дозорные замечают огонь, они тоже в ответ зажигают огонь, сообщая, что сигнал принят. Башню, стоящую в саду дворца, царь-градцы называют маяком или минаретом Кукша никогда не плутал в лесу, живя на родине. Ему даже не приходилось задумываться, в какую сторону следует идти. Он просто шел куда надо, как ходят лесные звери. Здесь же он теряется. В глазах у него ребит от золоченой лепнины, сверкающего мрамора, бронзовых дверей, резьбы по камню и по дереву. Ему кажется, что если бы не маяк, гвардейцам ничего не стоило бы заблудиться, идя к месту несения службы. Радша и Доган говорят, что им случалось видеть, как на крыше маяка отдыхают перелетные птицы. Все покои Большого дворца — расположены так, что царь, оставаясь дома, может присутствовать на богослужении, на приемах важных лиц в парадных палатах, на торжественных обедах и даже на зрелищах иподрома, ибо царская ложа на ипподроме, соединенная с остальными помещениями, тоже, собственно, продолжение Большого дворца. Кукша живет в той части дворца, что примыкает к площади Августион и называется Халка. Здесь находятся знаменитые бронзовые сени, покрытые позолоченной бронзовой черепицей, и железные ворота, главные ворота дворца. Через них царь в сопровождении пышной свиты выходит на площадь. Здесь, в Халке, три караульных помещения. Отсюда гвардейские отряды отправляются для несения службы, для охраны дворцовых покоев или для участия в торжественных церемониях. Один из внутренних дворов, тот, что примыкает к манежу, служит площадкой для воинских упражнений гвардейцев. Они здесь лазят по канатам, карабкаются на гладкий столб, бегают, прыгают, скачут верхом, борются, бьются на мечах, стреляют в цель из лука. Кукши больше всего нравится на этом дворе. Здесь он чувствует себя в своей тарелке. Впрочем, скоро Кукша замечает, Что другие посещают этот двор совсем не так охотно, как он. Многие гвардейцы, особенно тавраски, предпочитают сидение в кабаках всему остальному, словно беря пример с молодого царя Михаила. Исключение составляют черные, словно вымазанные сажей, эфиопы, заведенные еще покойным феофилом. Но эфиопов осталось мало, и все они уже не молоды. Чудно думать, что Большой дворец, этот город в городе, и есть жилище того накрашенного юноши, которого Кукша видел, когда охотился за Андреем Блаженным. Говорят, дворец — это царский дом, дом царской семьи. Но невозможно понять, зачем человеку, какая бы семья у него ни была, дом, состоящий из такого множества домов и такое неисчислимое количество прислуги. Интересно, бывал ли молодой царь во всех этих зданиях? Самого царя сейчас нет в Большом дворце. Говорят, он гораздо больше любит дворец, расположенный за пределами царьграда, в предместье святого Мамонта. Радша с Доганом рассказывали Кухше, что до недавнего времени по аллеям и колоннадам Большого дворца в сопровождении служительниц гуляли четыре веселые черноглазые девушки, сестры царя. Жили они в особом дворце из корейского мрамора, который построил для них покойный отец, царь Феофил. По утрам царица Феодора, полнотелая властная женщина, в окружении приближенных шествовала в золотую палату приветствовать своего беспутного сына. Теперь никого из них нет в большом дворце. Михаил спровадил в монастырь и матушку, и сестер. Вернее, будет сказать, что устроил это дядя Михаила по матери кесарь Барда. Дядя потакает племяннику во всех его порочных наклонностях, лишь бы племянник не совался в государственные дела, предоставляя их дяде. Однажды Кукша становится свидетелем удивительного события. Зрелище конных состязаний самое любимое развлечение царь грацев и интерес к состязаниям отнюдь не ослабевает от того, что в них участвует в качестве возницы сам царь Византии. Наступает день больших игр. Над ипподромом растянут тент, подбитый пурпуром для защиты зрителей от солнечного зноя. Под этот тент собираются чуть ли не все жители столицы. Здесь первые богачи и последние бедняки, медлительные старцы и юркие мальчишки. Вход сюда никому не возбраняется и не стоит ни одной лепты. Помимо царь-градцев, на ипподроме много приезжих из других частей империи и со всех концов света. На каждом шагу слышно, как чужеземный говор мешается с греческой речью. Здесь, на ипподроме, отцвет пурпуры ложится не разбирая и на лицо властителя полумира, и на лицо жалкого нищего. Кукша с секирой на плече охраняет одни из четырех главных ворот иподрома: те, что возле кафизмы. Кафизма — это здание, стоящее в начале ипподрома, со стороны Святой Софии. Оно не сообщается ни с ареной, ни с трибунами. В нем находится царская ложа и ложи сановников и сенаторов. Над царской ложей возвышается башня, украшенная четверкой бронзовых коней. Говорят, что коней этих еще в стародавние времена привез царь Феодосии с острова Хиос. Ниже царской ложи Расположена терраса с колоннами, ее занимают царские телохранители. Телохранители охраняют пустую ложу, в ней нет царя. А где же царь? Он сейчас мчится по желтому песку и подромной дорожке в легкой колеснице, запряженной парой коней, изо всех сил стараясь обойти того, кто мчится впереди него. Заезд следует за заездом. С каждым заездом увеличивается количество коней в упряжке. Все труднее возницам управляться с конями. Все жарче накаляются страсти зрителей. То и дело по трибунам прокатывается ужасающий рев. Это и ипподром, обладатель стотысячной глотки, ведь трибуны его вмещают сто тысяч человек. В Царьграде четыре и подромных общества — голубые, зеленые, белые — и алые. Общества эти называются димами. Каждый дим содержит свои конюшни, своих коней и возниц, поэтому колесницы и одежды возниц окрашены в соответствующие цвета. Различные димы, так же как и их сторонники, испытывают, конечно, различные чувства, ибо здесь радость и восторг одних неизбежно оборачивается досадой и разочарованием для других. Но и подромная толпа, все эти разнообразные чувства выражает одинаково ревом. Иногда страсти достигают такой силы, что враждующие Димы бросаются друг на друга и происходит побоище. На этот случай какой-то предусмотрительный император выстроил стены, отделяющие арену от зрительских трибун. Число коней в упряжке возрастает до семи. Взмокшие от пота возницы, и среди них молодой царь напряженно ждут знака, чтобы начать очередной заезд. В левую руку каждого возницы сходится пучок многочисленных вожжей, в правой он держит длинный извивающийся бич. В это время световой вестник приносит сообщение, что сарацины вторглись в малоазийские владения империи. Протонотарий, один из высших чиновников государства, в смущении и страхе подходит к царю, чтобы сообщить ему печальную новость. «Я должен передать твоей царственности, да продлит Господь твои дни», — говорит он, запинаясь, «передать твоей царственности донесение Доместика-Схол. Сарацины опустошают Фракисию и Апсики и приближаются к Малангинам». Примечание. Доместик-Схол — высшее должностное лицо в военных силах Византийской империи. «Как ты смеешь!» — закричал на него царь. «Беспокоить меня своими разговорами в такой важный момент, когда все мое внимание сосредоточено на том, чтобы вон тот средний не перегнал левого!» Бедный протонатарий прикусил себе язык. Однако слово не воробей, вылетит не поймаешь. Тревожная весть мгновенно облетает трибуны. Зрители уже не получают от состязаний прежнего удовольствия. Увеселение непоправимо испорчено. Взбешенный царь в тот же день отдает приказание уничтожить световой вестник и срыть маяк, стоящий в дворцовом саду. Загадочное существо — человек. Про Кукшу не скажешь, что он испытывает священный трепет перед наместником Бога на земле, живущим среди сказочной роскоши. Кукша видел его размалеванным, ночью в каталашке где пристало находиться ворам и бездомным бродягам, а не помазанникам Божиим. Кукша известно, как отец Рамеев обошелся со своей собственной матушкой и сестрами. Ему жаль обреченные на разрушение башни, на которой отдыхают перелетные птицы по дороге в родные северные края. Он частенько девится тому, как много глупого и подлого творится во дворце. И в то же время, когда он шагает по городу, и люди оглядываются на него, молоденького гвардейца, он надувается от гордости. Ему лестно сознавать, что про него думают. Этот юноша — царский гвардеец. Он живет в большом царском дворце.